Глава шестая. Второй акт. Прогрессия усложнений, перипетии, бреши. Второй акт – самая большая часть вашей истории. Кто-то предпочитает называть его конфронтацией, от латинского «confrontatio» – «противостояние». Кто-то использует более простой термин «развитие». По смыслу и то, и другое верно. Но так сложилось, что в российской киноиндустрии чаще всего второй акт называют усложнением, что гораздо более точно отражает суть. На самом деле второй акт — это прогрессия усложнений, когда барьеры на пути к целям героя становятся все более и более трудноопределимыми и каждый шаг приближает к кризису и катастрофе. Однако такое определение длинновато, им не очень удобно пользоваться в повседневной работе. Поэтому обычно о втором акте у нас говорят просто – усложнение. Все сложности не могут разрешиться легко на первом поворотном пункте. Он не может привести к разрешению конфликта, ведь это разрушило бы сценарий, а кино закончилось бы, так и не начавшись. Нельзя завершить историю в первом акте, а в течение двух оставшихся рассказывать о долгой счастливой жизни героев. С первым поворотным пунктом, с переходом во второй акт, кино только начинается. По неоднократно подтвержденным наблюдениям бывалых редакторов, начинающие, а иногда и весьма опытные сценаристы, без проблем создают начало и финал. А выстроить самый сложный второй акт, сконструировать ту самую прогрессию усложнений, под силу далеко не каждому. Нужно постоянно придумывать, как и за счет чего препятствия будут одно за другим возникать на пути героя и расти. Не стоит, однако, долго говорить о сложности построения второго акта. Гораздо полезнее разобраться в том, как этот процесс можно облегчить. Второй акт можно разделить на две условные половины. Рассмотрим, что они собой представляют и в чем их различие. Для начала несколько новых понятий. Среднюю точку называют центральным поворотным пунктом – ЦПП. У него есть определенные характеристики, которые будут рассмотрены чуть позже. Первую часть второго акта часто называют развлечения и приколы. В это время зритель уже надежно вовлечен в историю и неотрывно следит за героем, а вот сам герой вовлечен еще недостаточно. В первой половине второго акта герой идет к своей цели скорее неосознанно и, как бы, размышляя не повернуть ли назад, в зону комфорта. Да, он преодолевает возникающие на его пути барьеры, но относится к ним без должного почтения, не отдавая себе отчета во всей важности выбранного пути. Он как бы смотрит на возникающие трудности и говорит себе, что-то все сложнее и сложнее становится, один барьер, второй барьер, третий барьер, а оно мне надо, стоит ли того моя цель? может лучше повернуть назад, отказавшись от своей затеи. В конце концов, раз не получается жениться на королеве, возьму девушку попроще. Зачем замахиваться на невозможное? Если вы работаете в жанре комедии, развлечения и приколы будут в буквальном смысле. Если вы пишете триллер и хоррор, развлечениями и приколами станут пугалки, нечто неожиданное, страшное, шокирующее. Для зрителя это тоже своего рода развлечения и приколы, только с иной эмоциональной окраской. Что-то вроде аттракционы «Комната ужасов». Зритель вскрикивает от испуга, сильнее вжимается в кресло, трепещет в ожидании неминуемой катастрофы. Но как раз за это он и заплатил деньги, выбрав именно ваш фильм, причем именно в этом жанре. Хороший сценарист обманывает зрителя, выдавая свои фантазии за реальную жизнь. Зритель верит в реальность происходящего на экране, потому что он пришел в кинозал за эмоциями, которые в нем порождает придуманная история. Если сценаристу удалось вызвать эмоции, он не обманул зрителя в ожиданиях, но при этом обманул, выдав фантазию за реальность. Разобраться в этих парадоксах не так просто, как может показаться на первый взгляд. Обманывая аудиторию своими оригинальными выдумками, автор не может, тем не менее, обмануть ее ожиданий относительно жанра. Если зритель заплатил за комедию, она должна быть смешная и не превращаться в середине истории в триллер или драму. Нельзя начинать за здравие и окончать за упокой. Если зритель пришел на хоррор, ему должно быть страшно на всем протяжении второго акта. Именно за этот аттракцион зритель заплатил деньги, поэтому имеет право наслаждаться каждой минутой ужастика, без риска рассмеяться над какой-то нелепой ситуацией. Иногда, исчерпав запасы развлечений и приколов в исходном жанре, автор решает увлечь аудиторию аттракционами из другого жанра. Необходимо избегать подобных соблазнов, сохраняя единство концепции в первой и во второй части второго акта. В первой половине второго акта может не быть четко выраженного пути к цели, целенаправленного движения и попыток выбить закрытые двери. Поэтому первая половина второго акта получается недостаточно напряженной, она дает зрителю возможность расслабиться, слегка выдохнуть после уже случившихся инициаций, провокаций, побуждающих событий и первого поворота. И зрителю, и протагонисту дают время, чтобы все это осознать, постичь и подготовиться к настоящей эмоциональной встряске. Помимо возрастания крутизны барьеров и препятствий, происходит еще один процесс – осмысление. В его рамках зритель постепенно подводится к центральному поворотному пункту, который и является точкой невозврата или последней каплей. Герой больше не может сдерживать себя, он уже в таком состоянии, когда ему хочется воскликнуть «Да черт возьми! Сколько можно!» Я думал, злодеи успокоятся. Достаточно им один раз сказать «не надо так делать», и они больше не будут. Я думал, приподам им хороший урок, и они меня поймут, а они не понимают, что за люди такие». Перед центральным поворотным пунктом происходит нечто, приводящее антагониста в точку невозврата. То, что повышает ставки до максимума. Последняя капля, точка вскипания – это всегда очень сильное, очень эмоциональное событие гораздо более сильное, чем первый поворотный пункт. В фильме «Человек-паук» первый поворотный пункт – это гибель дяди главного героя. Трагическое событие, которое из подростка с необычными возможностями Питера Паркера делает героя, решившегося на противостояние злу. Сначала Питер развлекается. Пытаясь найти убийцу дяди, он ловит мелких воришек, которые едва ли могут оказать ему серьезное сопротивление. Центральным же поворотным пунктом является сражение главного героя с профессором, превратившимся в гигантского ящера. В этот момент Питер осознает, есть зло, и только он в состоянии защитить от этого зла город. Он становится сначала борцом с правонарушителями и лишь потом супергероем. Эти две ипостаси персонажа соответствуют двум частям второго акта, разделенным центральным поворотным пунктом. После центрального поворотного пункта герой фильма из объекта превращается в субъект. Объект — это персонаж, поступки которого диктуются обстоятельствами. Да, были усложнения, да, вокруг кто-то подзуживал, какие-то мелкие злодеи и приспешники мешали спокойно жить. А вот осознанное решение действовать — решение окончательное и бесповоротное. Без оглядки на обстоятельства герой принимает лишь в точке кипения в центральном поворотном пункте. К тому моменту, когда профессор нападает на город, Человек-паук для жителей города уже является героем. Однако сам Питер себя таковым не считает. Он просто пытается найти убийцу дяди и больше ничего. И только в точке, отмечающей середину истории, он делает осознанный выбор, и утрачивает возможность свернуть с выбранного пути. С этого момента действие начинает стремительно ускоряться. Если раньше в истории были развлечения и приколы, существовала определенная возможность передохнуть, осмыслить или привыкнуть к обстоятельствам, то теперь все. В центральном поворотном пункте персонаж принимает окончательное и безоговорочное решение действовать. Причем действовать активно. Цели определены, все решения приняты, в бой вступают основные силы, как со стороны противника, так и со стороны протагониста, который тоже изыскивает резервы. Или же пытается сам себя апгрейдить, если предстоит биться в одиночку, без союзников, без дружеской помощи. Отныне все очень серьезно. В фильме «Гарри Поттер и тайная комната» первый акт заканчивается во время Хэллоуина, когда наследник Слизерина превращает в камень свою первую жертву, кошку Миссис Норрис. Далее появляются новые жертвы, наследник продолжает свою грязную работу. Однако эти жертвы не касаются лично Гарри. Он не слишком настойчиво пытается выяснить, что происходит, держась в стороне. И центральным поворотным пунктом, окончательно затягивающим главного героя в гущу событий, становится происшедшее в дуэльном клубе, когда выясняется, что маленький Гарри владеет змеиным языком. После этого у него остается не такой уж большой выбор или найти настоящего наследника, или самому остаться под подозрением. У Гарри появляется насущная цель, и он начинает активно действовать. Дополните свой чек-лист новыми пунктами. Достаточно ли препятствий и барьеров припасено для второго акта? Как они будут раскрывать характер главного героя? Какие качества ему придется продемонстрировать, преодолевая их? Что станет центральным поворотным пунктом во втором акте? Как поменяется мотивация главного героя в этот момент? Что будет служить развлечениями и приколами для зрителя во втором акте? Второй акт – площадка для развития конфликта. Только для этого и существует второй акт. Использующие его для иных целей обрекают свой фильм на провал. Если сравнивать фильм с цветком, то в первом акте у него завязывается бутон, во втором акте цветок расцветает, а в третьем, но об этом чуть позже. Второй акт — это пора цветения, время, за которое маленький бутон, зародыш конфликта становится полноценным цветком, настоящим, острым конфликтом, ставящим перед протагонистом вопросы жизни и смерти. Существуют два пути развития основного конфликта. Два подхода к выстраиванию прогрессии усложнений. Первый. Интенсивный. Предполагающий углубление драматизма ситуации. Изначально проблема была не очень серьезной. Может быть даже, что все начиналось с шутки или дружеского спора. Но по мере развития конфликта противоречия обостряются, ставки повышаются. И вот это уже не легкий спор, а вопрос жизни и смерти. В фильме «Мосты округа Мэдисон» простое знакомство приводит героиню к острой дилемме. Остаться с мужем, предав свои чувства, или уехать с любовником, разрушив свою прежнюю жизнь и подвергнувшись осуждению. Майкл Корлеоне в «Крестном отце» не хотел заниматься преступным бизнесом, в который была вовлечена его семья. Даже его отец не хотел этого. Однако, будучи вынужден защищать раненого отца в больнице, Майкл встает на защиту семьи и принимает вызов конкурирующего мафиозного клана. Война разгорается вновь, поднимая ставки. Во многих фильмах, снятых на самые разные темы, виден этот прием. В начале второго акта ставки невысоки. Однако к самой кульминации, наивысшей точке развития конфликта, Герой вынужден идти ва-банк, ставя на кон все, вплоть до жизни, своей собственной и своих близких. Второй. Экстенсивный. Конфликт разрастается экстенсивно, чисто механически. В него по мере развития сюжета во втором акте вовлекается все больше и больше персонажей. Словно круги по воде от брошенного камня расходятся волны основного конфликта, затрагивая все новых и новых людей. Круги расходятся и разрастаются. Конфликт начинался с противостояния протагониста с кем-то из плохих парней, а в итоге в нем участвуют уже все. В том же Человеке-пауке профессор сначала угрожает только Питеру, потом в конфликт оказывается втянута любимая девушка-героя, а вскоре и весь город вовлечен в схватку с ужасным монстром-ящером. Зачастую применяется смешанный вариант, при котором в конфликте и ставки растут, и вовлекается в него все больше и больше людей. Самый естественный путь развития сюжета с момента появления конфликта — постоянное исследование героем способов, способных этот конфликт разрешить. Протагонист вновь и вновь пытается урегулировать конфликт, методом проб и ошибок двигается к решению проблемы. Подобно тому, как в реальной жизни мы всегда хотим начать с наиболее простого шага, Так и в хорошей драме герой сперва старается найти самое очевидное решение своей проблемы. Поначалу он вообще отрицает сам факт существования проблемы, как, например, девушка, уверяющая свою подругу, что не влюбилась в самого красивого парня школы, хотя на самом деле давно в него втрескалась по самые уши. Когда стадия отрицания завершается, герой поначалу выбирает самый простой путь решения проблемы. Например, обращается к более влиятельному персонажу. Отцу, полицейскому, судье и так далее. Когда и это не срабатывает, он вынужден самостоятельно браться за дело. Опять же, начиная с самых доступных и требующих наименьшего количества энергии и усилий способов. Герой отчаянно сопротивляется в надежде на то, что ему не придется показывать скрытые черты своего характера. Ему, как и зрителю, комфортно в своем мерке. Он из последних сил будет цепляться за него, а задача сценариста — вытащить героя из теплой конуры, заставив отважно действовать и проявить истинный характер. Все это поможет усилить вовлеченность зрителя в происходящее на экране, заставит его еще больше сопереживать герою. Конфликт всегда развивается как диалог действий. Протагонист что-то совершает, ему отвечает антагонист. Не всегда это реальные, наблюдаемые действия, иногда они являются внутренними. Перед антагонистом и протагонистом стоит одна и та же задача — загнать оппонента в тупик и не попасть туда самому. Их действия непредсказуемы, ведь зритель не должен догадаться о планах персонажей. Зритель хочет смотреть и думать, а что же дальше? Второй акт самый сложный, потому что в нем должно быть много событий, причем равномерно распределенных по сюжетной линии. Это требует от сценариста серьезных усилий, особой усидчивости и педантичности. Полагаться лишь на полет фантазии нельзя. Итак, история начинается с первого поворотного пункта. Именно тогда, ближе к концу первого акта, происходит завязка истории. Дальше начинается второй акт – развитие или прогрессия усложнений. В арке, символизирующей трехактную структуру фильма, он обозначается восходящей вверх линией. В середине второго акта находится центральный поворотный пункт, а в конце второго акта — второй поворотный, после которого и начинается третий акт. Важно не путать центральный и второй поворотный пункты. Центральный находится между первым и вторым поворотными пунктами. Первый поворотный пункт перемещает действие во второй акт, второй поворотный пункт — в третий, а центральный поворотный пункт находится посередине второго акта. После центрального поворотного пункта начинается вторая половина второго акта. В ней ставки серьезно возрастают. Опасность, угрожающая герою, достигает наивысшей точки. Но зато и герой уже знает, чего хочет и к чему готовится. Он больше не движется наугад. У него есть цель, к которой он идет настойчиво и решительно. У героя больше нет времени размениваться на мелочи. У него появляется мощная внутренняя мотивация добиться своей цели, которая теперь крайне насущна. Герой больше не сомневается. Его не смущают возникающие по дороге препятствия, скорее даже наоборот. Они будут злость, заставляют искать новые решения и подходы, но никак не сходить с намеченного пути. Если в первой половине второго акта действия героя зачастую хаотичны и не подчиняются единой логике, что сильно сказывается на результате, то во второй половине герой более собран и сфокусирован на цели. Да и антагонисту к этому времени уж точно надоест прятаться, и он сможет действовать открыто, нападая более активно. Когда говорят, что во втором акте борьба вступает в активную фазу, то имеют в виду, собственно, его вторую половину. Тот отрезок экранного времени, когда протагонист идет на пролом, когда он принимает вызов и вступает в ожесточенное противостояние. Второй поворотный пункт готовит переход в третий акт истории, развязку. Происходит резкое ускорение действия, требующее безотлагательного решения основного конфликта. Конфликт выходит на финишную прямую. Разные теоретики-драматурги по-разному определяют расположение кульминационной точки. Одни считают, что она находится между вторым и третьим актами. По их логике, после точки наивысшего напряжения энергия конфликта иссякает, и фильм движется по нисходящей к финалу. Другие утверждают, что кульминация находится в самом начале третьего акта и служит стартом развязки. Третьи видят кульминацию не точкой, а целым отрезком экранного времени, в ходе которого начинается, развивается и завершается решающая схватка героя с антагонистом, добра со злом. Причем эта борьба может происходить и во втором акте, и в третьем. Несомненно одно. Второй поворотный пункт в очередной раз меняет вектор развития конфликта, придает ему новую остроту и продвигает историю в третий акт. Второй поворотный пункт должен обладать теми же качествами, которые свойственны первому и центральному. Но у него есть некоторая отличительная особенность — огромный потенциал ускорения. Второй поворотный пункт резко ускоряет действие. Он должен дать конфликту новый импульс и обозначить необходимость безотлагательного разрешения конфликта. Второй поворотный пункт подталкивает историю к развязке. Не лишним будет напомнить, что главная задача сценариста – сформировать эмоциональную связь между зрителем и героем, вызвать эмпатию, сопереживание. Второй акт предоставляет для этого новые возможности, поскольку прогрессия усложнений позволяет раскрыть характер героя через все новые и новые испытания. Проявляя свой истинный характер в различных передрягах, герой добивается от зрителя сочувствия и сопереживания. Именно для этого и придумываются все эти испытания. Ведь вслед за сочувствием приходит и та самая идентификация зрителя с персонажем, которая способствует погружению аудитории в происходящее на экране. Сначала зритель подключается через вспышку интереса и симпатии, потом вовлекается в историю через сочувствие, а во втором акте происходит уже полная идентификация зрителя с героем. Конечно, если этот второй акт выстроен правильно. Такое отождествление может быть настолько сильным, что сердечный ритм зрителя в точности совпадет с частотой пульса главного героя. Впишите в свой чек-лист. Какой подход к развитию основного конфликта выбран для второго акта? Интенсивный или экстенсивный? Меняется ли мотивация главного героя после центрального поворотного пункта? Есть ли у героя возможность повернуть назад? Достаточен ли энергетический потенциал второго поворотного пункта для придания истории нового ускорения? Созданы ли все условия для перехода истории в автоматическом режиме без усилий автора на кульминационный уровень? Существует универсальная категория счастья. Она объединяет в себе много факторов здоровье, богатство, любовь, безопасность, признание. Счастье – это все то, чего мы желаем себе и своим близким. Показывая борьбу героя за счастье, авторы фильма рассказывают универсальную историю, понятную каждому зрителю. Так выигрывается и борьба за внимание аудитории. Ведь ей очень интересны персонажи, которые не стоят на месте, которые двигаются вперед, развиваются, проявляя свои лучшие качества, добиваясь, в конце концов, заслуженного счастья, в широком смысле этого слова. Ничуть не меньше зритель сопереживает персонажу и в минуты горя, когда вместо счастья герой получает нечто противоположное. Этот удивительный эффект подключения к персонажу заметили еще древние греки. Переходу от счастья к горю, от успеха к провалу, от черной к белой полосе и обратно было дано название «перипетия». В работе Аристотеля, со времен которого драматургия начинает отсчет своей истории, Понятие «перипетия» занимает одно из ключевых мест. С тех пор оно совсем не устарело. Перипетия — когда состояние персонажа меняется на противоположное, то есть с плюса на минус, с минуса на плюс, и по сей день помогает создавать захватывающие истории. Перипетия — самый надежный инструмент для повышения уровня эмоциональной вовлеченности зрителя во втором акте. Иногда удачно подобранные перипетии спасают целые эпизоды, страдающие от отсутствия яркого конфликта. Любую перипетию можно охарактеризовать одной короткой фразой. И вдруг все перевернулось. Было хорошо, стало плохо. Пришло долгожданное письмо, а в нем сообщение о болезни близкого человека. Нашел сокровище Тутанхамона, разбудил древние проклятия и оказался на грани смерти. Перипетия бросает героя из ада в рай, а потом обратно. Герой не может пребывать на вершине блаженства весь фильм. Как только с ним случается что-то хорошее, зритель может начать отсчитывать минуты до того момента, когда случится что-то плохое. Причем это что-то должно быть еще хуже прежних испытаний. После того, как Джек добился взаимности Розы, и зритель стал свидетелем знаменитой любовной сцены, оставленный жених устроил провокацию, отправив Джека под арест. Ничего более ужасного с героем Леонардо Ди Каприо раньше не происходило. И все это сразу же после самых счастливых часов во всей его жизни. Отряд в составе Бильбо и Гномов догоняют преследователи. Герои вынуждены уйти на эльфийские тропы, хотя изначально не планировали идти по такому маршруту. Армия орков дышит им в затылок, то и дело устраивая различные подлости. Стоит героям ненадолго оказаться в относительной безопасности, как вновь следуют перипетия, заставляющие за них волноваться. Важное качество хорошей перипетии — ее неожиданность. Например, представим ситуацию, в которой мужчина взбирается по водосточной трубе на третий этаж, стучит в окно «Любимая, открой». Окно распахивается, а там вовсе не возлюбленная. Кто это может быть? Другой ухажер, злой отец девушки, а может быть, жена этого самого героя. Таким образом, совершенно внезапно оказывается, что в окне кто-то другой, кого ни герой, ни зритель не ожидали там увидеть. И в результате из состояния предвкушения блаженства персонаж резко переходит в состояние «все пропало» – из рая в ад. Герой получает новую информацию, оценивает ее и корректирует свое поведение, демонстрирует реакцию. В случае с окном это может быть крайне удивление, страх, обида, все что угодно, вплоть до падения с третьего этажа. Перипетия обеспечивает изменение состояния героя через события и дает зрителю новый эмоциональный заряд, который невозможно получить, если на протяжении всего фильма всегда все хорошо или всегда все плохо. Эмоциональные крайности представляются очень ценным ресурсом драматурга. Хорошие сценаристы любят бросать своих персонажей Из огняда в полымя. Они рисуют зигзаги, по которым герой постоянно движется вперед к цели, сверху вниз, а потом снизу вверх. Этот вертикальный маятник раскачивается все сильнее, амплитуда увеличивается с каждой новой перипетии Всякое новое хорошо, чуть лучше, а любое новое плохо, чуть хуже, чем было в предыдущем зигзаге. Крайности расходятся все дальше друг от друга, образуя пропасть между раем героя и его Адам. Недостаточно наполнить основной сюжет значительными перипетиями, которые перекидывают героя из состояния счастья в состояние отчаяния. Перипетия, пусть небольшая, должна появляться в каждой отдельной сцене. Разведчик надеется получить нужную информацию, но информатор погиб у него на глазах. Юноша перед первым свиданием надел новый костюм, но на пешеходном переходе его обдала грязью из лужи, проезжавшая мимо машина. В каждой сцене необходимо заложить переход с плюса на минус, тогда внимание зрителя не будет ослабевать ни на секунду. Такие двухэтажные перипетии можно представить в виде двойной пилы, у которой каждый зубец имеет еще более мелкие зубчики. Крупные перипетии украшают основной сюжет, образуют череду углов взлетов и падений. А перипетии в сценах — это еле заметные глазу зазубрины, которые можно рассмотреть лишь с помощью увеличительного стекла. С одной стороны, фильм — это история, которую рассказывают характеры своими действиями, продиктованными конфликтом. С другой стороны, фильм — история, в которой через обусловленные конфликтом действия Раскрывается характер главного героя. Зрители платят деньги, чтобы увидеть, как герой эволюционирует, как он проявляет характер, а характер — это совокупность поступков персонажа, совершаемых под давлением драматических обстоятельств. Чтобы рассказ развивался сам собой и подталкивался еле заметными изменениями из валь, чтобы не затухала борьба персонажей, сюжет должен выстраиваться из цепочки взаимосвязанных событий. Сценарий — это маршрутный лист, закрепляющий движение от сцены к сцене, от события к событию. Что же такое событие? Это элемент истории, который влечет за собой ощутимое изменение жизненной ситуации. Ураган, поломавший сотни деревьев, — это событие? И да, и нет. Если сильный ветер и сломанные деревья никак не влияют на развитие основного конфликта, не препятствуют или не способствуют герою в достижении цели, то событием в драматургическом смысле ураган не является. Событием ураган становится только тогда, когда из-за него происходит изменение положения героя относительно его цели. Например, герой пригласил возлюбленную на пикник, планируя сделать ей предложение. Но сильный ветер рушит деревья, сорвал палатку и скатерть, Разметал бокалы с шампанским. Что теперь делать? Не признаваться в любви? Думать о том, как спасти себя и возлюбленную? Или сказать главные слова на бегу, спасаясь от стихии? Если ураган поменял цели героя, повлияв на драматическую ситуацию, тогда ураган — это событие. Если он никак не воздействует на положение героя, не приближает и не отдаляет его от цели, то это просто некое обстоятельство, которое может поспособствовать режиссеру в создании необходимой атмосферы или даже интересной метафоры, но не будет иметь отношения непосредственно к драматургии. Человек пребывает в мире, наполненном самыми разными обстоятельствами, но если они не касаются его напрямую, он не обращает на них внимания. Ему приходится быть безразличным, иногда и циничным, ведь если на все откликаться, никакой души не хватит. Поэтому, как правило, человек реагирует бурно и активно на то, что непосредственно затрагивает его интересы. Так и в кино. Событие становится событием только тогда, когда оно меняет жизненную ситуацию героя и влияет на его жизненные цели, на изменение стратегии поведения. Событие — это еще и такое действие, в результате которого создается новый бит информации, важный для рассказывания историй. Событие вырастает из трансформации состояния героя, когда наблюдается явное изменение ситуации, и, конечно, для подобного перепада должна иметься причина. Причины и следствия формируют события. Есть причина, есть следствие, значит, есть и события. «строить фильм через события, а не через болтовню персонажей» — главная задача сценариста. Лучше один раз показать, чем сто раз сказать. Этот принцип должен быть на вооружении у всех, кто собрался работать на зрителя. Бит информации, полученный из диалога персонажей, не ценится зрителем, не воспринимается им как важный, поэтому не занимает должного места в его сознании». Все дальнейшие сюжетные повороты, которые сценарист выстроит на информации, поданной в проброс через болтовню, не станут работать на создание драматической ситуации. В конце концов, вы рискуете растерять эмоциональную связь со зрителем, который перестанет понимать, что происходит. Поэтому всю важную информацию необходимо сообщать через события. Полезно использовать правило «одна сцена, одно событие, один бит информации». Каждый человек постоянно преодолевает неглубокие жизненные пропасти или с огромным трудом выкарабкивается из больших и опасных ущелий. Нужно срочно оплатить кредит, а до зарплаты еще целая неделя? Хочется признаться девушке в любви, а волнение такое, что голос дрожит и руки трясутся? Нужно спасти тонущего друга, а плавать не научились? Такая пропасть между желанием и реальностью называется брешью. Герой стоит на краю обрыва. Это имеющаяся ситуация. На противоположном краю сундук с сокровищами. Это цель. Разрыв между целью и текущим положением является брешью. Брешь может быть не только внешней. Водный поток, глубокий каньон, сломавшийся по пути на важное собеседование автомобиль. Самое интересное для зрителя бреши — внутренние. Например, страх высоты, как в фильме «Головокружение» Альфреда Хичкока, где герой не может спасти возлюбленную из-за своей боязни выйти на крышу. Любые фобии, комплексы, неконтролируемые реакции могут стать отличным подспорьем сценаристу, задумавшему создание интересной бреши в истории своего персонажа. Когда герой хочет одного, но получается нечто иное, это признак качественной бреши. Разрыв между желаемым и действительным всегда отличает удачную брешь. Чтобы преодолеть ее, герою понадобится определенная энергия, иначе ничего не получится. Необходимо заставить мир сотрудничать. Придумать, как и почему мир прогнется под героя, значит выиграть сражение за зрительское внимание. Если персонаж собирает всю волю в кулак и с риском для жизни, начинает что-то преодолевать, то его первая попытка, конечно, должна провалиться. Зритель еще сильнее начнет переживать за судьбу героя, а это и является целью хорошего сценариста. Итак, герою не удается добиться желаемого. Первый подход к снаряду оказался неудачным. Если бы у центральных персонажей все получалось с первой же попытки... Фильмы быстро заканчивались бы, не успев вызвать сопереживание у аудитории. Настоящим героям снова и снова нужно собирать волю в кулак, вновь накапливать энергию, делать вторую, третью попытку, пока максимальное напряжение внутренних и внешних ресурсов не приведет к победе. Для достижения цели мало просто сосредоточить все волевые усилия и напрячь все мускулы. Важно подключить все доступные ресурсы — помощь семьи, друзей, коллег по работе. Каждый раз в ход идет нечто такое, что прежде герой еще не предпринимал. Он включает смекалку, проявляет крайнюю сообразительность, заручается поддержкой влиятельных союзников и, наконец, перепрыгивает эту брешь. Герой получает самое желанное, вожделенное — то, что лежало за брешью. У героя должна быть одна большая, главная цель, на пути к которой будет немало брешей. При этом, как часто бывает в жизни, оставив позади одну брешь, герой должен обнаружить, что теперь перед ним другая, еще более невообразимая брешь, а дороги назад уже нет. И остается только идти вперед, преодолевая непреодолимое. А ведь есть еще и антагонист, который с упорством, достойным лучшего применения, копает новые бреши на пути героя к цели. Желание героя достичь цели трансформируется в энергию, которую он расходует на преодоление брешей. Чем больше герой чего-то желает, тем больше у него сил, чтобы достигнуть желаемого. Брешь образуется еще и тогда, когда ожидания героя расходятся с реальностью. Муж возвращается домой после командировки на день раньше запланированного. Он везет жене подарок, уверен, что она будет рада, но вместо этого он застает ее с любовником. Создается брешь между ожиданием и реальностью. Муж уверен, что теперь любимая начнет извиняться, но та ведет себя нагло и вызывающе. Он угрожает ей разводом, уверенный, что она не посмеет ему и слово сказать из-за условий брачного контракта. Но выясняется, что жена сама осведомлена об изменах мужа. И это новая брешь. Опозоренный, герой уходит из собственной квартиры, так и не подарив жене подарок. Его ожидания из раза в раз расходились с реальностью, образуя тем самым новые и новые бреши, которые он преодолевал все с большим напряжением воли. В фильме «Гарри Поттер и философский камень» маленький мальчик отправляется за артефактом, который, по его сведениям, охраняется трехглавым псом по имени Пушок. Гарри знает, как пройти мимо собаки, но когда он добирается до запретного коридора, оказывается, что пес спит, так образуется первая брешь. Каждый шаг Гарри в полосе препятствий преодоление очередной бреши, Дьявольские силки, летающие ключи, шахматы, логическая задача и, наконец, лорд с зеркалом в финале. Одна брешь закрывается, открывается новая. И так до самого конца. Нельзя рассматривать понятие брешь отдельно от понятия барьер. Барьер — это то, что характер должен преодолеть, чтобы перепрыгнуть через брешь, чтобы осилить разрыв между целью и текущим положением. Очень часто барьеры и бреши путают друг с другом, так как они действительно весьма родственные понятия. Барьер наглядно демонстрирует зрителю, какие усилия герой предпринимает для преодоления бреши. Барьер заставляет зрителя оценить энергичность этих усилий. Даже при наличии разрыва между желаемым и происходящим, у героя есть возможность по-разному действовать для достижения цели. Можно в конце концов просто лечь поспать в надежде, что все само собой разрешится или придет помощь свыше. Барьером для преодоления бреши может стать в этом случае лень или ложные надежды, внушенные героем самому себе. Преодолеть лень, сомнения, избавиться от иллюзий значит перепрыгнуть барьер. За такими движениями души очень любят следить зритель. Благодаря барьерам действия героя и антагониста приобретают сквозной характер. Всем известен закон, что на всякое действие есть противодействие. Сквозное действие героя направлено на достижение цели, а сквозное противодействие антагониста — на то, чтобы помешать ее достижению. Во втором акте барьеры должны постоянно расти, так как этот рост и обеспечивает ту самую прогрессию усложнений, о которой шла речь выше. Сначала преодолевается незначительное препятствие, а за ним новое, гораздо более сложное. Герой напряг все свои силы и справился со вторым барьером, но сразу же возникает новая, невероятная преграда. Таким образом, герой прорывается к цели через полосу препятствий, а каждое затрачиваемое им для этого усилие отзывается в зрители эмоциональной реакцией. Хороший сценарист — творец катастроф. Он разделяет влюбленных и друзей, сталкивает врагов. Он сыпет соль на рану, устраивает провокации, расширяет бреши и выстраивает высоченные барьеры на пути героя к цели, позволяя своему центральному персонажу проявить те самые черты характера, которые так милы зрителю. Барьеры делают героя героем. Чем интереснее и выше барьеры, тем лучше себя может проявить герой. Задача драматурга — в обострении всего, что лежит в поле его зрения, в первую очередь, конечно, основного конфликта. Жизненные ситуации часто являются отличным драматургическим материалом, но следует помнить о разнице между правдой жизни и художественной правдой. Следуя художественной правде, сценарист должен обострять и усугублять даже абсолютно самоценные и яркие случаи из жизни. Дополните свой чек-лист. Есть ли в вашей истории несколько крупных перипетий? В каждой ли сцене есть перипетия? Если нет, можно ли ее ввести? Рассмотрите все бреши, которые преграждают вашему герою путь к цели. Являются ли они истинными брешами? Сопряжено ли движение героя через бреши с преодолением барьеров? Возрастает ли их крутизна по мере приближения кульминации?